Все оборонительные возможности снижаются, все наступательные повышаются. Между советскими прототипами самолета «Иванов» и японским воздушным агрессором были различия. Они диктовались тем, что главное для Японии — контроль над океаном, для нас — контроль над континентом. Поэтому Иванов в варианте торпедоносца пока не разрабатывался. Зато его возможности при нанесении внезапных ударов по аэродромам резко превосходили все то, что было на вооружении любой другой страны. В 1941 году Красная Армия применила грозное и совершенно необычное оружие. Наземные, подвижные, реактивные установки залпового огня. БМ-8 и БМ-13 которые вошли в историю как сталинские органы или катюши. Они стреляли снарядами М8, калибр 82 мм и М13, калибр 132 мм. Залп нескольких установок. Это лавина огня со скрежетом, ревом и грохотом. Многие германские солдаты, офицеры и генералы свидетельствуют, что это было жуткое оружие. Реактивные снаряды М-8 и М-13 применялись также и со многих типов советских самолетов, в основном с Ил-2 и Ил-10. Но мало кто помнит, что реактивные снаряды первоначально разрабатывались для самолетов «Иванов», группы которых должны были стать летающими батареями. Реактивные снаряды были грозным оружием, особенно если его применяли внезапно сразу десятки самолетов с предельно малой высоты. Летом 1936 года Накадзима Б-5Аж еще ни разу не поднимался в воздух, и о нем было мало известно. В конструкции японского самолета не было ничего рекордно сенсационного, что могло привлечь внимание Сталина, но уже в 1936 году. Сталин мыслил теми же категориями, что и японские адмиралы. Сталину нужен был именно такой самолет. И уже в 1936 году Сталин приказал своим конструкторам создать этот тип самолета, который в одно прекрасное утро появился в лучах восходящего солнца. Это был именно тот сценарий, по которому Сталин намеревался вступить в войну. Глава 4. Про плохого Молотова и хорошего Литвинова. Гитлер готовится к войне. Удар против Запада в более или менее близком будущем мог бы осуществиться лишь при условии военного союза между фашистской Германией и Сталином. Но только наиболее бесшабашная часть русской белой эмиграции может верить в возможность такого абсурда или пытаться пугать им. Лев Троцкий. Бюллетень оппозиции, номер 35, страница 15. Для того, чтобы Вторая мировая война началась, Сталин должен был сделать, казалось бы, невозможное. Заключить союз с Гитлером и тем самым развязать Гитлеру руки. Сталин Гитлеру руки развязал. Делал это он не сам лично, для таких дел у Сталина был заместитель Вячеслав Молотов. В сталинской пирамиде власти Молотов прочно занимал второе место после самого Сталина. В те времена лидеров на официальных церемониях и в прессе перечисляли не по алфавиту, а по положению, которое они занимали в системе власти. Список лидеров был барометром исключительной точности – Любая плошность и лидера оттирают к концу списка, а то и вовсе выгоняют с коммунистического Олимпа в направлении лубянских подземных лабиринтов. Кровавые схватки за власть долгие годы как бы обходили первые и второе места иерархии, прочно занятые Сталиным и Молотовым. Борьба шла за третье, четвертое и все последующие места. Списки вождей появлялись почти каждую неделю,